Из слова шестьдесят шестого. Три чина, в которых человек преуспевает. Чин новоначальных, чин средний и чин совершенных. И кто в первом чине? У того, хотя образ мысли наклонен к добру, однако же движение ума бывает в страстях. Второй чин есть нечто среднее между состоянием страстным и бесстрастием. И десные, и шуи, и помыслы возбуждаются в человеке одинаково и, как уже сказано, не перестает он вовсе источать и свет, и тьму. Если же прекратит ненадолго частое чтение Божественных Писаний и воображение в уме Божественных умопредставлений образами истины, воспламеняющих его, по мере сил своих Ума представляющего с внешней осторожностью, от которой рождаются и внутреннее хранение, и достаточные меры дела, то увлекается человек в страсти. Если естественную горячность свою будет питать сказанном выше и не оставит искания, исследования, и стремления к этому издалека, хотя и не видит всего. но по мановению чтения Божественных Писаний питает помыслы свои и удерживает их от уклонения в страну шуюю и не приемлет в себя под образом истины какого-либо дьявольского всеяния, а паче с любовью хранит душу свою и будет просить Бога с терпением в неутомимой молитве, то Бог Сам исполнит ему прошение его и отверзит ему дверь свою, особливо за смирение его, потому что откровение тайн бывает смиренно мудрым. А если умрет всем уповании, то хотя и не узрит вблизи онную землю, однако же, думаю, наследие его будет с древними праведниками, уповавшими достигнуть совершенства, и неузревшими онова по апостольскому слову, А они все дни свои трудились и почили на уповании. Благолепно все то, что имеет смирение. Духовное поучение ума в любви Божией, путеводимое разумением Божественных Писаний, ограждает душу внутрь от прежних лукавых помыслов и соблюдает ум памятование будущих благ». чтобы не расслабевал он от неродения своего и вместо лучшего не занимался памятованием о вещах мирских, потому что от всего постепенно охладевает крепость чудных его движений, и впадает он в пожелания суетные и неразумные. Богу же нашему да будет слава!